Глава 5. Период Хэйян. Усиление северного дома Фудзивара. Принц Ате взошел на престол в апреле 806 года как император Хэйдзё. В 809 году Хэйдзё снова тяжело заболел и снова болезнь связали с мстительным духом принца Савары, который не мог угомониться даже после оказанных ему почестей. Во избежание дальнейших неприятностей Хейдзю пришлось отречься от престола в пользу младшего брата. Дело было не столько в болезни, сколько в надежде на то, что отречение смягчит гнев принца Савары. Так, после трех лет правления императора Хейдзью сменил на престоле император Сага. Правой рукой императора Хейдзьо был Фудзивара но на канаре, правнук Фудзивары но Умакая, основателя церемониального дома Фудзивара. На Канаре занимал относительно скромную должность санги, младшего придворного советника, но его младшая сестра Кусуко была женой императора, а супруга на Канаре делила свои ласки между мужем и императором. В принципе, в любовной связи с тещей ничего особо постыдного не было. На Канаре и Кусуко всячески пытались отговорить Хайдзю от отречения, но он был слишком напуган для того, чтобы внимать разумным доводам. После отречения Хэйдзё переехал в старую столицу хэйдзё -кё. Вскоре он выздоровел, или просто переезд благотворно сказался на психическом состоянии и принялся издавать указы, которые часто шли вразрез с указами его правящего младшего брата. Дошло до того, что был издан указ о возвращении столицы в хэйдзё -кё. В ответ император Сага понизил на Канаре до управляющего отдаленным островом Садо, иначе говоря, отправил в ссылку. А Косуко лишил всех титулов. Садони нуждался в поддержке рода Фудзивара, поскольку его опорой был военачальник Сакануа, но Тамурамаро. Когда Хэйдзё попытался поднять мятеж, Тамурамаро помешал этому. Дело закончилось тем, что Кусуко отравилась, Хэйдзё стал монахом, а на Канаре был казнен. Если кто-то из слушателей сейчас подумал, что уж после этого род Фудзивара должен был прийти в упадок, то ошибся. Закатилась звезда церемониального дома, но зато взошла звезда северного дома, основанного Фудзивара Но Фусасаки, правнука Фусасаки Фуюцугу, занимавший должность министра левого крыла, поддержал императора Сага в борьбе за престол, и этот мудрый шаг обеспечил благоденствие его потомству. Император Сага выдал одну из своих дочерей за Фудзивара Но Йосифусу, сына Фуюцугу, а дочь Фуюцугу Нобуко стала женой наследного принца Масара, будущего императора Ниммё. Дальше все будет еще интереснее, а пока что нам надо уделить немного внимания императору Сага. Этот правитель вошел в историю двумя указами. Во-первых, он отменил смертную казнь, как противоречащую установкам синто. А во-вторых, запретил своим подданным есть мясо. Но, к счастью, не запретил употреблять в пищу птицу и рыбу. В запрете на мясо традиционно усматривают влияние буддизма, но не исключено, что причина запрета имела экономический характер. В японских условиях очень сложно выращивать скот, поскольку пасти его негде, гораздо проще разводить птицу и ловить рыбу. 75% территории Японии составляют горы, непригодные как для скотоводства, так и для растениеводства. Равнинных земель мало, и все они отведены под растениеводство, Благоклиматические условия позволяют собирать по два урожая в год, нередко в первый раз высаживается рис, а во второй — другие культуры. А еще считается, что император Сага первым из японских правителей пил чай. В 842 году после смерти императора Сага Фудзивару Но Йосифусу смог устроить так, чтобы наследником сидевшего на престоле императора Ниммё стал его сын Митиясу, рожденный Фудзивару Но Нобуку. Митиясу, известный как император Монтоку пробыл на престоле с 850 по 858 год. Разумеется, всеми государственными делами при нем заправлял Йосифусу. А вот и самое интересное. После монотоку, благодаря стараниям Йосифусу, престол перешел к восьмилетнему сыну императора, принцу Корехито, который по материнской линии приходился Йосифусу внукам. В принципе, логично, что мудрый дед был назначен, точнее, назначил себя регентом при малолетнем внуке, но суть заключалось в том, что впервые в истории регентом стал посторонний человек, не принадлежавший к японскому императорскому дому. Отныне старшими женами японских императоров становились только представительницы рода Фудзивара, и при каждом из императоров в качестве соправителя выступал Фудзивара, дед или дядя по материнской линии. Менялись времена, но это правило продолжало соблюдаться. Император Йодзей Японский Калигула. Принц Садаакира, будущий император Йодзей, был старшим сыном императора Сейвы от Фудзивара Но Такайко, дочери Фудзивара Но Мотоцуне, который, в свою очередь, был племянником и приемным сыном Фудзивара Но Есифусы. Принц Садаакира родился в январе 869 года. В декабре 876 года его отец был вынужден отречься от престола и уйти в монастырь. Так принц стал императором. На отречении Сейвы настоял Фудзивара но Мотоцуне, для которого было удобнее иметь на престоле несовершеннолетнего императора. Однако Йодзей оказался не самой лучшей ширмой, из-за которой можно было править государством. В подростковом возрасте у него начали проявляться признаки психического нездоровья. Император стал вспыльчивым и раздражительным, он сыпал оскорблениями и раздавал тумаки налево и направо а лучшим занятием считал стравливание животных из своего зверинца. Впрочем, пиршеством со своими фаворитками и пышным празднеством император тоже уделял много времени, благо мог черпать из казны сколько угодно денег. Масштабы его дел не могли сравниться с тем, что творил древнеримский император Калигула, но другого такого сумасброда среди японских правителей не было, так что Йодзей заслужил у западных историков право называться японским Калигулой. Римский император Гай Юлий Цезарь Август Германик с 12 по 41 год более известен под своим прозвищем Калигула отличался жестокостью, сладострастием и транжирством. Его правление выдалось коротким, став императором в 37 году. В начале 41 года он был убит своими приближенными. Удивительно, но этот сумасброд писал тонкие лирические стихи в традиционном японском жанре вака. Вака. В дословном переводе «японская песня, японский средневековый поэтический жанр, противопоставляемый китайскоязычному жанру Канси. Не «Незвергаясь с горы, ручей превращается в реку Мина, и чем глубже река, тем сильнее моя любовь». В марте 884 года Фудзивара Но Мотоцуне пригласил Йодзе на охоту. Надо сказать, что запрет на употребление в пищу мяса, наложенный императором Сага, не касался добытой на охоте дичи, которой можно было свободно лакомиться. Охота была развлечением знатных людей. Простолюдины не имели права охотиться, так что употребление дичи в пищу не носило массового характера. Когда император со свитой выехал из столицы, его кортеж был окружен людьми Матуцуны, которые объявил йодзаю, что он изложен из-за своего недостойного поведения. Престол перешел к третьему сыну императора Ниммё, принцу Токиясу, который стал императором Коко. Надо ли упоминать о том, что мать нового императора была из Северного дома Фудзивара? Кампаку. Регент при взрослом императоре. Принц Токиясу стал императором, когда ему было за 50. Что поделать, если под рукой Мотоцуны не было другой кандидатуры? Но умный человек найдет выход из любого положения. В 885 году Матуцу учредил должность Кампаку — верховного советника при взрослом императоре. Заимствованное у китайцев название Кампаку можно перевести как «тот, кто принял бразды правления от императора и говорит от его имени». В отличие от Дайдзё Дайдзинов и прочих высших сановников, Кампаку диктовали императорам свою волю. При этом дееспособность императора не имела значения. Короче говоря, северный дом Фудзивара нашел замечательный способ узурпации власти, который позволял проехать по полю, не потоптав ни единого колоска. Смысл этого японского выражения аналогичен русскому и невинность соблюсти и капитал приобрести. В сборнике жизнеописаний выдающихся государственных деятелей средневековой Японии Великое Зерцало говорится, что от основания государства в доме Фудзивара было 30 министров левого крыла, 57 министров права крыла, 12 министров двора и 7 Кампаку. Это по состоянию на начало 12 века, когда была создана хроника. Главенство императорских регентов СССР и советников Кампаку из рода Фудзивара получило название режима регентов и советников. Порой с благословения императора у других знатных родов появлялся шанс взять верх над родом Фудзивара, но Северное дерево пустило корни очень глубоко, и выкорчивать его было сложно. Любимым орудием дома Фудзивара было обвинение своих противников в заговоре. Доказательства всегда находились, поскольку в лже, свидетелях и умельцах подделывать письма во все времена не было недостатка. В Великом зеркале помимо разного прочего, рассказывается о том, как старший сын Фудзивара, но Мотоцуны Токихира, в правлении императора Дайго, внука императора Коко, Устранился с своего пути Сугавара но Митидзаны известного ученого, пользовавшегося расположением императора. Во времена императора Дайго он Фудзивара но Токихира, совсем еще юноша состоял в чине левого министра. Министр Сугавара состоял в чине правого министра. В то время государь Дайго был еще весьма юн годами и высочайшим указом левому и правому министрам было предписано управлять миром. В то время левому министру было всего 28-29 лет. Правому министру было 57-58 лет. Когда они совместно правили миром, правый министр Сугавара талантами и ученостью превосходил всех в мире. Он отличался непревзойденной мудростью в суждениях. Левый министр был и годами моложе, и талантами уступал. Правый министр пользовался особой милостью государя, и левый министр до того на это досадовал, а это, наверное, было предопределено в прежнем рождении, что возвел на правого министра Напраслину, и в 25-й день первой луны четвертого года Сё Тай, 901 год, тот был назначен заместителем главы управления западных земель и сослан. Всех многочисленных детей сего министра, а дочери были замужем, сыновья занимали должности и ранги в соответствии с годами и достоинствами, сослали в разные края. Как печально! Он, Сугавара скончался и дух его перебрался в Китано, где за одну ночь вырастет множество сосен. Нынче это место называется храм Китаномия. Сугавара стал живым божеством Ками, и даже государь изволил его навещать. И Августейший благоговел перед ним. Императорский дворец горел и несколько раз перестраивался. Однажды это было во времена монаха-императора Энью, правил с 969 по 984 год, Плотники гладко обстругали рубанком потолочные доски и ушли. Вернувшись на следующий день, они увидели, потолочные доски, обструганные накануне, словно закоптились, поднялись по лестнице и обнаружили, что их за ночь жучки источили. И такие появились письмена. Чтобы не построились горит дотла. И эта напасть продлится, покуда не стихнет боль в груди Суговара. Упомянутый в тексте император Дайго, сын императора Уда, Считается одним из лучших правителей Японии, который уделял много внимания государственным делам и правил соблюдением конфуцианских норм. Зайдя на престол в 13 лет после отречения своего отца, Дайго правил на протяжении 34 лет. И эти годы многие склонны называть «золотым веком японского средневековья». Дайго всячески старался укрепить основы государства и упорядочить землепользование, в котором множились злоупотребления. Представители знати, в первую очередь дом Фудзивара, стремились прибрать к своим загребущим рукам как можно больше государственных, то есть императорских земель. Итог правления императора Дайго можно подвести словами из известной притчи. «Исправить ничего не сумел, но хотя бы еще больше не испортил». Божественное происхождение или небесный мандат. У зеркала одна сторона блестит, а другая тусклая, говорят японцы. С одной стороны, божественное происхождение позволяет представителям японского императорского дома занимать престол с незапамятных времен, а с другой, божественное происхождение не способно обеспечивать реальную власть. Западные историки любят порассуждать о уникальной особенности японских императоров, которые в большинстве своем были сугубо номинальными правителями. На деле же правили то Сога, то Фудзивара, то Сёгуны, А вот в Китае императоры правили самостоятельно. Разумеется, не все, но многие. В чем причина? Причина в том, что японцы не признают такое китайское понятие, как небесный мандат, который дается правящей династии свыше и может быть отозван. Все меняется. Сильных правителей сменяют на престоле слабые, которые не способны удержать власть в своих руках. Опоры государства начинают шататься, и тогда считается, что династия лишилась небесного мандата и должна уступить место другой династии, к которой этот мандат перешел. Проще говоря, одни династии приходят на смену другим, а небесный мандат служит условным подтверждением легитимности. Однако же божественное происхождение японских императоров не может быть отозвано, как не может быть отменено их право на престол. Разве что только Сога Но и Рука считал иначе, но он плохо кончил. Если бы японцы признавали небесный мандат, то сначала бы императорскую династию сверг бы дом Сога, потом на смену Сога пришел бы Фудзивара, а затем сменяли бы друг друга Минамото, Асикага и Токугава. Но так нельзя. Поэтому тем, кто обладал силой, приходилось достигать компромисса с теми, кто обладал правом на престол. В необходимости этого компромисса и заключается вся уникальность. Впрочем, находились наглецы вроде Тайрано Масакадо, который захватил большую часть региона Канто, и, опираясь на поддержку местной знати, в 940 году основал независимое государство и провозгласил себя новым императором. Канто — регион восточной части острова Хонсю, где находится японская столица Токио. Правил новый император недолго. Уже в 941 году его восстание было подавлено, а сам он убит. Надо сказать, что Тайра Ноа Масакадо мог надеяться на успех своей затеи, поскольку род Тайра Вел свое происхождение от сына императора Каму, принца Кацуравара. Род Тайра ведет свое начало от императора Каму, наложница которого, Тайдзихи Мамуна имела от него четырех сыновей, говорится в хронике «Истории Японии извне», написанной ученым Рай Саньо в начале XIX века. Старшим из них был принц Кацуравара, отличавшийся в детстве способностями и талантами, и ставший по приходе в зрелый возраст человеком скромным и почтительным. Он любил читать исторические сочинения и принимал себе в назидании и пример все, что узнавал из них, том, как, начиная с глубокой древности и до его времени, возникали, расцветали и рушили затем государства и династии. Кацуравара был пожалован четвертой степенью ранга, установленного для принцев и назначен министром церемоний и чинов. Сына его звали Таками, а внука — Такамоти. Этому-то Такамоти и была пожалована фамилия Тайра. Он был назначен вице-правителем области Кадзуса, и его потомки стали из рода в род военными по профессии. Читая исторические сочинения, я понял причины утери власти императорами и возникновения Сёгуната. Минамото Юритому сделал однажды доклад императору, просять для Оэ Хиромото назначение начальником судебно-полицейского бюро и младшим офицером Дворцовой гвардии. Регент Фудзивара Но Канетзане после обсуждения этого вопроса ответил, что нельзя, ибо еще не было примера, чтобы наследственно ученый род нес такую службу. Они признавали умным и мудрым того, за кем было родословны. Прецедентами руководствовались они в делах управления государством и, отогнав прочь талантливых и выдающихся, тем самым помогли хищный сове. Минамото, Но, Юритому, основателю сугуната Камакура. И все еще не одумались. Спорили о мелочах, как это, настаивали на них. Но это еще канедзаны. Можно, значит, представить себе, каковы были остальные. А ведь если бы раньше заботились они о государстве, если бы старались найти средства для противодействия смутам, то пришлось разве горевать об утере власти императорами? Бросить взгляд назад. Там в далеком прошлом был мятеж масакаду. Он возник из-за того, что Фудзивара Тадахира отказал ему в должности начальника судебно-полицейского бюро. Давить и не давать хода сильным, выдающимся людям род Фудзивара практиковал уже долгое время. Масакадо решил сам взять. Получить эту должность для Масакадо было честью и почетом. Не получить – бесчестием. Поэтому он и поднял мятеж. Те, кто правил вместо императоров, представляли свои действия как исполнение императорского повеления. Якобы божественное происхождение не позволяло императору тратить свое внимание на низкие мирские дела. Дословно это называлось «сохранять свое сердце нетронутым». Сюгуны и им подобные узурпировали власть и угнетали императорский дом, но формально дело выглядело так, будто верные слуги освобождают своего повелителя от земных забот, чтобы он все свое время отдавал общению с богами и прочими возвышенными занятиями, которых простым смертным знать не положено. Император Госандзё, первый из императоров-затворников. Наивысшего могущества северный дом Фудзивара достиг при Фудзивара Но Митинага, который в 996 году получил от своего племянника императора Итидзё должности министра левого крыла и императорского секретаря. Митинага пребывал у власти до самой смерти, наступившей в начале 1028 года. В 2019 году он принял монашество, но продолжал заправлять всеми делами. Когда говорится о принятии монашества императором или кем-то еще, то по умолчанию имеется в виду буддийское монашество, поскольку в синтоизме монашество не существует. Как известно, после пика начинается спад. Ни одна из внучек Митинага не смогла родить мальчика, в результате чего в феврале 1045 года на престол взошел император Го Сэндзё сын императора Госудзаку, правившего с 1036 по 1045 год, и принцессы Тайси, дочери императора Сэндзё, занимавшего престол с 1011 по 1016 год. Мать Тайси была из дома Фудзивара. Но это родство было отдаленным и не позволяло сыну Митинага Юримити контролировать императора. К тому же, Го Сэн -Дзё был деятельным человеком средних лет и не нуждался в посторонней опеке. Он сразу же начал очищать государственный аппарат от представителей Северного дома Фудзивара, замещая их родичами из других домов, пользовавшихся гораздо меньшим влиянием, а также представителями родственного императором дома Минамото. Начиная с правления императора Сага и вплоть до императора Дайго, эта фамилия присваивалась принцам, которых выводили из императорского дома, то есть переводили в ранг подданных, чтобы не расходовать казенные средства на их содержание или по каким-то иным причинам, делавшим императорских сыновей нежелательными. Всего в доме Минамото была 21 ветвь, которые различали по именам предков императорам. Сага Гендзи, Уда и так далее. Гендзи в данном случае можно перевести как род. Одновременно с кадровыми перестановками император занялся упорядочиванием землепользования, для чего было создано ведомство по изучению прав на земельные владения. Киракудзё. Все земли, права на которые владельцы не могли подтвердить документально, конфисковывались в пользу императорского дома. Ревизия земельных владений нанесла сильный удар по влиятельным домам, которые лишились значительной части своих владений. Как говорили, на одно пожалование приходится три захвата. Госэнзё не собирался менять хорька на лисицу, то есть приводить к власти новый знатный клан. Он придумал систему правления императоров-затворников или правления бывших императоров, согласно которой император при жизни отказывался от власти в пользу своего преемника, принимал монашество, но продолжал править как дойдет тенно, император на покое. Суть системы заключалась в том, чтобы молодой правитель набирался опыта под руководством своего предшественника, а не попадал под влияние регента или советника. Эта система просуществовала до середины XIX века. Настолько она была удобна, хотя и не уберегла большинство императоров от стороннего контроля. В начале 1073 года император Го сан отрекся в пользу своего сына Садохито, который правил как император Сиракава. Правда, долго исполнять роль наставника опекуна не смог, поскольку умер спустя полгода. Тем не менее, начало правлению бывших императоров было положено. Император Сиракава Император Сиракава был у власти 56 лет, с 1073 по 1129 год. До начала 1087 года он сидел на престоле, а потом уступил его своему семилетнему сыну, принцу Тарухито, известному как император Хорикава, и продолжил править как дойдет Тенну. На примере Сиракавы идея с правлением бывших императоров была, если можно так выразиться, отточена, и доказала свою перспективность. Многое, конечно, зависело и от личных качеств правителя. Сам Сиракава лишился отцовской опеки на первом году своего правления, но, тем не менее, не допустил возвращения рода Фудзивара к власти. Несмотря на то, что мать его была дочерью Йосинобу, младшего брата главы Северного дома Фудзивара, но Юремити. Влияние рода Фудзивара подтачивалось постепенно, поскольку при всей своей самостоятельности Император не мог разом разобраться с наиболее богатым и могущественным кланом, представители которого занимали многие важные должности. Но капля, как известно, точит камень. Если при деде Сиракавы императоре Госудзако Фудзивара занимали почти все высшие посты в государственном аппарате, то к концу правления Сиракавы они уже были в меньшинстве, потесненные родом Минамото. Многое зависело и от отношения императора к конкретному представителю рода Фудзивара. Так, например, в первые 15 лет пребывания императора Харикава на престоле дойдет Тенну Сиракава особо не вмешивался в дела правления, предоставив их компаку Фудзивара Но Морудзаны, которому он доверял и которого держал под контролем. Собственно, любому правителю приходится делегировать свои полномочия кому-то из подданных. Важно то, за кем остается последнее слово. В 1107 году император Харикава умер в возрасте 28 лет, и престол перешел к его четырехлетнему сыну Мунахито, известному под именем император Тоба. В 16 лет императора женили на Ясуко, дочери Фудзивара Но Канедзане, которую удочерил Сиракава. Вскоре после свадьбы Ясуко, известная как императрица Сёси, родила сына Акихито. В начале 1123 года дойдет Тенно Сиракава, заставил императора Тоба отречься от престола в пользу трехлетнего сына. На первый взгляд, смысла в этой передаче престола не было никакого, поскольку Тоба находился под полным контролем Сиракавы и для удобства правления не было необходимости менять его на ребенка. Но, если принять во внимание, что Сиракава очень любил свою приемную дочь и в свое время отказался от намерения выдать ее замуж за одного из представителей рода Фудзивара и женил на ней императора Тоба, то логика сама наводит на вывод о том, что Акихито, ставший императором Сутоку, был сыном Сиракава. И этому можно найти подтверждение в летописях. После того, как в седьмой день седьмой луны четвертого года правления под девизом Тейдзи, 24 июля 1129 года, этот мир оставил отец Харикава, экс-император Сиракава, Экс-император Тоба сам соблаговолил управлять делами в Поднебесной. Говорится в анонимном сказании о годах Хоген. Хоген — девиз правления японских императоров Госиракава и Нидзё, использовавшийся с 1156 по 1159 год. Людей верных он вознаграждал и тем не отступал от прежних образцов правления мудрецов. Людей виновных он утихомиривал, в милосердии своем поступая в согласии с основным обетом Будхисатвы. Суть этого обета заключается в том, чтобы делать для пользы людей как можно больше. Страна при этом богатела, и народ был спокойным. Значит, тепло испускал свет милости, обильной была вся страна. Добродетельные процветали повсеместно, весь народ был спокоен. Но вот в 18-й день пятой луны пятого года правления под девизом Хоен, 16 июня, 1139 года, из августейшего чрева Бифукумон-Ин появился принц Коное, которого в 17-й день 8-й луны того же года изволили провозгласить наследником престола. В 7-й день 12-й луны 1-го года правления по девизом «Эйдзи» 5 января 1142 -го года, в трехлетнем возрасте ему угодно было занять государев престол. После этого прежний император стал именоваться новым экс-императором а экс император Тоба первым экс императором. Из-за всего этого отец и сын, первый экс министр и новый, изволили испытывать один к другому взаимное отчуждение. Ножом можно нарезать дайкон, а можно и палец себе оттяпать, говорят японцы. Дайкон японская разновидность редьки. Хорошая идея императора Госандзё, которая должна была служить укреплению императорской власти. При неправильном применении превратилось в нечто противоположное, фактор, ослабивший императорский дом. Смута годов Хоген. В августе 1155 года 16-летний император Коноэ умер. Принято считать, что его отравили. Экс-император Сутоку вознамерился взойти на престол, но экс-император Тоба — По понятным причинам этому воспротивился и возвел на престол своего настоящего сына принца Масахито, получившего имя Госиракава. Наследником престола провозгласили сына Масахито принца Морихито, будущего императора Нидзё. Спустя год экс-император Тоба скончался и Сутоку решил, что настал его звездный час. У него имелись два варианта: стать реальным правителем государства, присядящим на престоле Госиракаве, или же заставить его отречься. В свою пользу. Госиракава властью делиться не собирался. А отречься, если и мог, то только в пользу сына Морихито. Такова была завязка смуты, получившей название по девизу правления Хоген. Но для того, чтобы получить полное представление о происходившем, нужно знать ряд обстоятельств, которые сопутствовали завязке. Должность Кампаку Госиракава отдал Фудзивару Но Тадамити, сыну главы Северного дома Фудзивару Но Тададзане. Младший брат Тадамити, Юринага, рассчитывал на должность регента Сесё, при наследном принце Марихито но не получил ее, поскольку император не собирался возвращать северному дому Фудзивара былое влияние. Юринага, несмотря на то, что занимал должность министра левого крыла, почувствовал себя обиженным, а Тадамити, в свою очередь, был обижен на брата за то, что их отец Тададзане собирался сделать Юринага своим преемником. Короче говоря, в северном доме Фудзивара тоже были посеяны семена раздора. Влиятельные роды Минамото и Тайра, возвысившиеся на фоне упадка северного дома и всего рода Фудзивара в целом, соперничали между собой за политическое главенство в стране, а внутри этих родов шла своя конкурентная борьба. В итоге сложились следующие альянсы. Экс-императора Сутоку поддержали Фудзивара, но Юринага, глава клана Минамото, Тамёси и глава клана Тайра Тадамори. На стороне императора Госиракавы были Фудзивара Но Тадамити, Йосимото, старший сын Минамото Но Тамёси, и Киомори, старший сын Тайра Но Тадамори. 28 июля 1156 года в Киото начались бои между сторонниками Сутоку и Госиракавы. Ночью был захвачен дворец Сутоку, а в середине августа его сторонники были окончательно разгромлены. Сутоку сослали на остров Сикоку, где он умер в 1164 году, а с его сторонниками обошлись очень жестко. Те, кто лишился влияния, но смог сохранить жизнь, могли считать себя счастливчиками. Влияние кланов Тайра и Минамото усилилось, но ни один из них не мог одержать верх над другим. Пока что между ними царил паритет. Смута годов Хейди Хайди девиз правления японского императора Нидзё, использовавшийся с 1159 по 1160 год. В январе 1160 года, выбрав момент, когда Тайра но Кийомори отбыл из столицы для посвящения синтаистских святилищ Кумано, Минамото Но Йосимото и один из представителей рода Фудзивара по имени Нобуйори захватили в столице императора Нидзё и его отца экс-министра Госиракава, а также вынудили уйти в отставку Фудзивару Но Митинори по прозвищу Синдзэй, который в тот момент был главным советником Нидзё. В анонимной повести о смуте годов Хэйдзи сказано, «Был в недавнее время человек, звали которого Фудзивару Но Нобуйори. Был он потомком канцлера Мититака в восьмом колене, внуком Мототака, правителя земли Харима и сыном ее, но сами Тадатака. Не был он сведущ ни в искусстве кисти, ни в искусстве меча, не было у него ни способностей, ни дарований. Вот только был обласкан он монаршими милостями, несмотря ни на что. Дед его управлял разными землями, и лишь через долгие годы к старости дослужился он до младшей степени третьего ранга. Но Буйори же назначили начальником охраны государя, начальником Курандо, начальником императорского секретариата, управляющим покоями государыни, государственным советником Санги, начальником дворцовой стражи, главой сыскного ведомства. И Итак, за каких-то 2-3 года в возрасте 27 лет стал он тюнагоном, средним государственным советником и начальником привратной охраны. Такое продвижение в чинах возможно для отпрыска канцлера или регента, но чтобы простолюдин удостоился такого, совершенно неслыханное дело. Помимо чинов, осыпан был он и наградами. Добивался он должности министра, которую в его роду уже давно никто не исполнял и вообще вел себя неподобающим его происхождению образом. В те времена жил человек, звали его Сенагон, советник третьего ранга Иннок Родившись в семье ученых конфуцианцев, хоть и не занимался он толкованиями конфуцианского канона, но ревностно всему учился и во всем был сведущ. Не было другого такого, и известен он был многими талантами и ученостью. Поскольку был он мужем Кино Ни, кормилицы государя Инока Госиракава с первого года Хоген, середины 1156 года, вершил он всеми делами в Поднебесной, и большими, и малыми. В решениях своих не искал он свои выгоды, а потому никто не был на него в обиде. Кто знает, какие бесы вселились в сердца Синзея и Нубуйори, Но возненавидели они друг друга. Синдзей, видя Нобуйори, думал, как не посмотреть, а этот человек вергает поднебесную в опасность, непременно учинит смуту в мире. Как бы от него избавиться? Однако же был Нобуйори в то время любимейшим слугой государя, и не было у Синзэя кому бы открыть сокровенные думы, ведь не угадать, что у другого на сердце. Так кручинился он, выжидая удобного случая. Но Буйори, тоже желая, чтобы все вершилось по его воле, все прикидывал, как бы избавиться от этого Синдзея. После захвата императорского дворца Нобуйори назначил себя Дайдзё Дайдзином и начальником императорской охраны. Представители знати, которые поддержали мятеж, получили в награду высокие должности. Тайрано Но Мори, получив известие о столичных событиях, сначала хотел бежать и начать собирать верные ему войска, на островах Сикоку и Кюсю, но старший сын Сигемори уговорил его идти на Киото, не мешкая, поскольку промедление грозило поражением. Сигемори связался с находившимся в столице начальником левой привратной стражи Фудзивара Но мицуйори который испытывал неприязнь к чересчур прыткому Нобуйори и уговорил его помочь императору бежать. Митсуйори привлек на помощь своего брата Корекату, который приходился на буйоре дядей с материнской стороны и был главой сыскного ведомства. Ему удалось организовать побег императора. Для отвода глаз во дворце был устроен поджог. Воспользовавшись суматохой, император Нидзё бежал, переодевшись в женские одежды. Бегство императора спровоцировало массовое дезертирство из армии мятежников, которую возглавлял Минамото Но Йосимоту. Под его началом осталось около двух тысяч воинов, преимущественно из рода Минамото. А у Тайра их было на тысячу больше, и ряды их сторонников приумножались. Ставкой Тайра стало их поместье Рокухара, близки Ото. Штурм императорского дворца оказался неудачным. Правда, Тайра Носигемори с пятьюстами храбрецами удалось проломить ворота и ворваться во дворец, но воины Юсимоту выбили его оттуда и заставили Тайра отступить в Рокухара. Штурм Рокухара также остался неудачным. А пока Юсимоту пытался завладеть усадьбой, Тысяча воинов под командованием тайра но норимори захватила императорский дворец, оставшийся практически без охраны. Поняв, что дело проиграно, Юсимото с остатком своего войска отошел на восток и у озера Бива распустил своих сторонников. Бива — самое большое озеро в Японии, расположенное недалеко от города Киото. С ним осталось несколько человек. В начале февраля 1160 года Йосимото прибыл в дом своего вассала-осада Но Тадамуне, который приходился тестем одному из спутников Йосимото. Тадамуне предложил гостям отдохнуть с дороги. Те согласились и были перебиты. Бежать удалось только юному роженосцу Йосимото по имени Кономару, от которого и стало известно о последних днях Минамото Но Йосимото. Тадамуне и его сын Кагемуне привезли голову Юсимоту в столицу, где ее повесили на дереве у левых тюремных ворот. В повести «О смуте годов Хайдзи сказано, а какой-то бездушный мужлан сочинил стиха Юсимоту, что был правителем Симоцуке, записал на деревянной табличке и воткнул ее у дерева. Правитель Симоцуке поднялся в самую высь, но выглядит нехорошо его повышение. Фудзивара Ноно Буйори сумел вымолить у экс-императора Го выпомилование, но император Нидзё с этим не согласился, и Нобуйори пришлось заплатить жизнью за свое коварство. Верный престолу дом Тайра выдвинулся на первое место в государстве. Должности и земельные пожалования сыпались на Киомори и его сыновей золотым дождем, да и других их родственников император не обошел своей милостью. То, что не падало свыше, представители дома Тайра добывали сами, Пользуясь расположением императора, они отбирали земли и важные посты у других знатных родов. Можно было сказать, что Япония — это Тайра. От Тайра — это Япония. Впрочем, в известной повести о доме Тайра то же самое было сказано красивее: море сжимал в руке всю поднебесную средь четырех морей. Средь четырех морей — китайская идиома, перенятая японцами. Земля средь четырех морей образное наименование Китая. Должности дойдет Дайдзина, обширных земельных владений, право сбора налогов семи провинций, вкормления, контроля над торговлей с Китаем и всего прочего море было мало. По примеру Фудзивара он хотел сделать свою дочь императрицей и усадить на престол своего внука. море вынудил экс-императора Госиракава удочерить свою дочь Тукуко, которая в марте 1772 года стала женой императора Такакура, сына Госиракавы и Тайрано Сигеко, старшая сестра матери Токуку Тайрано Токико. В 1178 году Токуку родила сына Токихито, будущего императора Антоку, которого Киёмори в 1180 году усадил на престол, вынудив Такакуру отречься. Власть Киёмори была безгранична. На престоле сидел его внук, а экс-император Госиракава находился под домашним арестом, поскольку был обвинен в заговоре против дома Тайра. Неизвестно, существовал ли заговор на самом деле. Не исключено, что Кио Мори инсценировал его для того, чтобы устранить со своего пути последние помехи, главный из которых был довольно влиятельный и неглупый Госиракава. Ракава. Кто мог тогда предположить, что спустя пять лет дом Тайра будет сокрушен? Война Тайра и Минамото У принца Норихито, ставшего императором Такакура, был старший брат принц Мутихито, интересами которого Тайра Нокио Мори пренебрег дважды, в первый раз, когда усадил на престол Такакуру, а во второй, когда сделал императором своего внука Антоку. 29-летний Мутихито заключил союз с 73-летним военачальником Минамото Но Йоримасой, который в свое время служил Тайра Нокио Мори, но после отошел от него, так как не хотел воевать против своих родственников из дома Минамото. Надо сказать, что море совершенно не заботился о своей репутации. Пусть думают, что хотят, лишь бы боялись. Каждый на свой лад гордыни отличался и жестокостью, говорится в повести о доме Тайра, о правителях был их времен. Но в пору совсем недавнюю всех предзашел князь Киёмори Тайра, правитель Инок из усадьбы Рокухара, О его деяниях, о его правлении молва идет такая, что поистине не описать словами и даже представить себе трудно. Правителем иноком к ее море называли, потому что в 1170 году, выздоровев от болезни, он принял монашество. Впрочем, нельзя исключить и того, что к принятию монашества его подтолкнуло желание подчинить своей власти буддийское духовенство. Дом Тайра совершенно не считался с другими знатными домами, и подавляющей частью буддийского духовенства, так что потенциальных союзников у Мотихито и Юримасы было много. Как говорится, главное — закинуть сеть, а улов будет. В мае 1180 года Юримаса разослал представителям домов Минамото и Фудзивара во звание, призывающее к борьбе с домом Тайра. К ее море стало известно об этом, и он послал отряд для того, чтобы схватить принца Мотихито, укрывшегося в монастыре Ниидера. По воле случая, Командование отрядом было поручено Юримасе, который сжег свой дом в Киото и присоединился к принцу. В первом же сражении при городе Удзи, которое состоялось в июле 1180 года, войско Юримасы было разбито, а сам он ранен, стрела глубоко вонзилась ему в колено. Удзи — город близ Киото, стоящий на одноименной реке. В буддийском храме Бедоин ин Юримаса совершился пуку которое считается первым самоубийством самурая, совершенным вследствие позора поражения. Самое первое задокументированное сыпуку было совершено Минамото, но Таметомо в 1156 году с целью избежать плена. Вот как описано самоубийство Юримасы в повести о доме Тайра. «Юримаса подозвал Танао, одного из воинов, Ватанабе. «Снеси мне голову», — приказал он. Но Тонау не решался отсечь голову господину, пока тут жив. «Я не в силах сделать это, господин мой», — ответил он, горько плача. «Я исполню ваш приказ, но только после того, как вы сами лишите себя жизни». «Понимаю», — отвечал Юримаса. Он повернулся лицом к закату, молитвенно сложил ладони и десять раз кряду громко провозгласил «Слався, у Будда Амида». Потом он произнес прощальные стихи, и было то и прекрасно и скорбно. Пусть древом упавшим в земле буду я истлевать, не зная цветения. Всего тяжелее из жизни уйти и плодов не оставить. Таковы были его последние слова перед смертью. Затем он приставил кончик меча к животу, нагнулся вперед так резко, что меч, насквозь пронзив его тело, вышел сзади, и Йоримаса испустил дух. Принц Мутихито попытался спастись бегством, но был настигнут и убит. Фактически Мотихито и Юримаса воевали не только против дома Тайра, но и против императорского дома, который полностью контролировал Киёмори. Киёмори собирался убить семилетнего сына принца Мотихито, но его сын Мунемори отговорил отца от такого злодейства, и дело ограничилось пострижением в монахе. Борьба домов Тайра и Матимота представляет собой часть истории японского императорского дома, поскольку оба рода вели свое начало от императоров, и их борьба вплотную затрагивала тех, кто сидел на престоле. Также Киёмори собирался убить взрослого сына Минамото Но Юримото Юримото, который после подавления смуты годов Хейди был отправлен в ссылку во владение дома Тайра на полуостров Идзу и до сих пор пребывал в ссылке. В Юримото Киёмори видел главную угрозу для себя и не ошибался. Осенью 1180 года Юримото с небольшим отрядом выступил на Киото, но в пути был разбит, однако смог бежать и укрылся в своей родовой провинции Ава, где мог чувствовать себя в безопасности. Эта провинция располагалась на оконечности полуострова Босо, остров Хэнсю, там, где сегодня находится южная часть префектуры Тиба. Дальнейшие события показывают, какое большое значение имеет репутация, в данном случае плохая репутация море и всего дома Тайра. К Юримото начали стекаться люди, недовольные засильем Тайра, и за короткое время в его распоряжении оказалась большая армия. 9 ноября 1180 года армии Тайра и Юримото сошлись у реки Фудзигава, река на острове Хунцю, впадающая в Тихоокеанский залив Суруга. Сражение не состоялось. Поняв, что шансов на победу немного, Тайра ушли обратно в Киоту. У Юримото хватило ума не бросаться в догонку уходящему врагу, а продолжать копить силы. В сложившейся ситуации Кийомори следовало привлекать на свою сторону представителей знатных домов, но он по своему обыкновению сделал ставку на устрашение. Когда у него произошел конфликт с буддийским духовенством Нары, он приказал сжечь монастырь Кофукудзи, заперев в нем всех монахов. В пламени пожара погибло более трех тысяч человек. Ужасное злодеяние окончательно погубило репутацию Кийомори и вдобавок восстановила против него все буддийское духовенство. Смерть Киёмори, наступившую в марте 1181 года, многие считали карой за расправу над монахами. Другой карой, обрушившейся на всех сторонников дома Тайра, сочли сильный голод, вызванный засухами и наводнениями. Стихийные бедствия в основном коснулись владений дома Тайра, и люди верили, что это неспроста. Кстати, согласно преданию, перед смертью море попросил положить к его могиле голову Юримоту, иначе его дух не смог бы обрести покоя. Вскоре после смерти Киёмори в войне наступило затишье. В июле 1182 года младший сын и преемник Тайра Тайрано Мунемори начал кампанию против Кисуно Йосинаки, двоюродного брата и главного сподвижника Юримото. По разным причинам знатные японцы, простолюдинам фамилии не полагалось, могли брать другие фамилии, в частности, Минимото Но Йосинаки стал Кису Но Йосинаки. В ответ на это Йосинака совершил продолжительный рейд по провинциям, в ходе которого было истреблено много представителей Дома Тайра и их союзников. В конце августа Йосинака подошел к Киото, но штурмовать город не стал. Его активность вызвала беспокойство у Юримото, который видел себя будущим правителем Японии. Весной 1183 года Дело чуть не дошло до междоусобицы, но в последний момент разум все же восторжествовал. Переломным моментом войне стало взятие Киото войском под командованием Йосинаки в августе 1883 года. Пайра бежали, прихватив с собой малолетнего императора Антоку и многих представителей императорского дома, но зато в столицу вернулся экс-император Госиракава, так что Йосинака не выглядел узурпатором. Успехи Йосинаки сильно обеспокоили Еремоту. Дошло до того, что Йосинака попытался заключить союз с домом Тайра против Юримото. В феврале 1184 года к Киото подошли две армии, которыми командовали братья Юримото Йосицуна и Нориёри. Столица была взята, а Йосинака убит. Оплотом дома Тайра после бегства из Киото стали крепости на побережье Внутреннего моря. Внутреннее Японское море представляет собой совокупность проливов и морских бассейнов между островами Хонсю, Сикоку и Кюсю. Тайра располагали гораздо большим количеством судов, чем Минамото, но две локальные победы, одержанные Йосицуне, сподвигли многих на переход от Тайра к Минамото, и теперь уже Минамото имели численный перевес в судах. Более 800 против 400 кораблей, оставшихся у Тайра. 25 апреля 1185 года в заливе Дан, дан ноура состоялось грандиозное морское сражение, поставившее точку в войне, растянувшейся на без малого пять лет. Участок пролива Симоносёки, Камон, находящегося между японскими островами Хонсю и Кюсю. Те представители дома Тайра, которые не погибли в сражении, от безысходности покончили с собой. Императрица Токуко, желая избежать плена, бросилась в море вместе с, со своим шестилетним сыном императором. Тайра Но, Мунемори и его сын попали в плен к Йосицуне и были впоследствии казнены. Дом Тайра перестал существовать. Но война на этом не закончилась. Экс-император Госиракава назначил Йосицуне младшим начальником столичной привратной охраны. А Йосицуне принял эту должность без согласования с Юритомо. Юритому объявил йосицуны врагом дома Минамото. Масло в огонь вражды подливало неравенство происхождения матерей. Мать Юритому происходила из дома Фудзивара, а матерью йосицуна была служанка, ставшая наложницей. Госиракава, которому вражда между братьями была на руку, приказал Йосицуне выступить против бунтовщика Юритому, но войско для исполнения приказа Юритому должен был собрать самостоятельно. Но ему не удалось этого сделать. Около четырех лет Ёсицунэ скрывался, но в 1189 году был настигнут и совершил пуку. Юритому постепенно избавился от всех родичей-сподвижников, в которых он видел угрозу. Последним стал его брат Нори Йори, убитый в 1193 году по обвинению в заговоре. Приезжать в столицу Юритому не пожелал. Править из Камакуры ему было спокойнее. В 1192 году Минамоту но Ёритому Получил от императора Го Тобы сына императора Такакура титул Сеи Тайсюгун, великий полководец, покоряющий варваров. Задолго до этого экс-император Госиракава предоставил Юритому право назначать по своему усмотрению дзито, управляющих земельными владениями и сюго, военных губернаторов провинций, так что принятие титула стало формальностью. Юритому и до этого правил страной, оставив императором только церемониальные функции. Смысл Сёгуната сводился к тому, что преемник Сёгуна получал от императора этот титул и правил государством. Но формально на права императорского дома и престол никто не покушался. Важны ведь не формальности, а реальность. По названию деревни, ставшей центром первого Сёгуната, период японской истории с 1185 по 1333 год именуется периодом Камакура.